Когда уставшая Вера уснула, я поставил тень охранять измученных сестер и вернулся в северные гребешки. Был уже ранний вечер, еще не стемнело окончательно, но солнце почти полностью зашло за горизонт. Деревенские жители приветствовали меня как старого знакомого. Старство вообще бросился обниматься. Оказывается, Филимонов уже подсуетился, и пару часов назад в деревню доставили новенькие комбайны «Трактор». «Отлично получилось. Я здорово сэкономил, а с учетом намечающейся стройки это большой плюс. Я примерно подсчитал, сколько потребуется денег, и, в общем, моего капитала не хватит. Так что назревал вопрос, как обогатиться в кратчайшие сроки. Мои размышления прервал шум из огорода, мимо которого я как раз проходил. Затрещали ветки, закачались кусты, раздалась громкая ругань». Я остановился и с интересом всмотрелся в темноту. С дальней яблони с треском свалились двое. Один маленький черный, второй светлый и побольше. Воришки, а, судя по здоровенному пакету с яблоками, которые они тащили, это были именно воришки, продираясь сквозь смородиновые кусты рванули к забору, как раз к тому месту, где стоял я. В этот момент из домика выскочил мужичок с ружьем наперевес и погнался за ними. «Ух, я вас!» — закричал он, размахивая ружьем. «Ух, я вас! Негодяи! Вот попадитесь вы мне! Начиню вашу задницу солью! Ух, я вас!» Воришки перекинули пакет с яблоками на улицу, успешно перелезли через забор и свалились мне под ноги. «Здравствуйте!» — воспитанно поздоровалась Рита. «Великан-хозяин-друг!» — выпалил крабогном. Они быстро подскочили, схватили пакет и пустились на в сторону дома, где обосновался крабогном. Мужичок с ружьем выскочил за калитку, грозно поорал им вслед и несколько раз выстрелил в воздух. Где-то за углом дружно взвизгнули крабогном и Рита, и явно не от испуга. В их голосах слышались восторг и радость. «Сэр со смехом протянул мужичок с ружьем и оглянулся на меня через плечо. «Третий раз за сегодня ко мне залезли. Нравится, как я стреляю. Настырно они у вас упрашивали меня на эту авантюру полдня. Даже к старости сходили, чтобы добро дал». «Понятно», — с умным видом протянул я, не особо понимая, что на это можно ответить, — и потопал дальше. Когда я вошел в дом, крабогном и Рита делили добычу. Великодушно они вручили мне несколько яблоков, потом и вовсе попытались подкупить малины, чтобы я разрешил им не ложиться спать и смотреть телевизор допоздна. Конечно, я был не у малин. Завтра утром нам нужно было рано вставать и ехать в Краснодар, передавать риту полиции. Ее похищение трезвонили на каждом углу. Градус тревоги поднимался с каждым часом. Полиция и император ждали требований от похитителей. Рита была еще ребенком и не понимала всей серьезности ситуации. А вот я, честно говоря, уже пожалел, что пошел у нее и крабогнома на поводу. Так что следующим утром мы поднялись ни свет ни заря и направились на автобусную остановку. Рита сонно щурилась и зевала. А вот крабогном громко возмущался, что ему не дали поспать, хотя я знал, он не нуждается во сне. До Краснодара мы доехали за два часа, после чего крабогном нехотя попрощался и вернулся в северные гребешки, а мы с Ритой пошли в ближайший полицейский участок. «Доброе утро!» — поприветствовал я сержанта, который стоял на крыльце и курил, попивая кофе. «Доброе!» — буркнул он и спросил. «Написать заявление?» «Нет, передать вам дочь императора». «А, -а, а ты из этих, из придурков!» Протянул сержант и отхлебнул кофе, но, взглянув на Риту, окаменел. Пара секунд прошла в полной тишине. А потом он всполошился, залетел в участок, поманив нас за собой и начал обзванивать всех, кого можно. Он звонил в одно место, в панике сообщал, что дочь императора нашлась, клал трубку и тут же набирал новый номер. «Да-да, вызывайте группу!» «Да нет, не брежу! Серьезно, в Краснодаре! Быстрее сообщить, куда надо!» Буквально через несколько минут к полицейскому участку начали подъезжать машины. Из Москвы прибыли серьезные дяди. Мы с Ритой не успели попрощаться, как ее уже увели в какой-то кабинет, а меня тащили в допросную. Я просидел там в одиночестве довольно долго. Видимо, сперва узнали у Риты ее версию, как она оказалась со мной. И лишь примерно через час ко мне зашли гвардейцы из личной императорской стражи, как я понял потом». Они допрашивали меня несколько часов, пока не убедились, что я не путаюсь в показаниях и отвечаю уверенно и точно. Мы с Ритой обговорили легенду заранее. Мол, когда на императорский дворец напали, она побежала в отцовский кабинет, нырнула в духовку и очутилась в Краснодарском крае. Вчера и позавчера она боялась выходить к людям, держалась подальше от оживленных мест и двигалась вдоль дорог, но на отдалении, чтобы никто не заметил. Таким образом, она и добралась до гребешков, а сегодня ночью, измученная и изголодавшаяся, она не утерпела и все-таки постучала в первый попавшийся дом с просьбой о помощи. Этот дом оказался моим. К полудню гвардейцы наконец поверили, что я не похищал Риту и отпустили меня на все четыре стороны. Я вышел из участка и оглянулся на темные окна. Из одного углового, почти полностью скрытого заветками сирени, выглядывала Рита. Она грустно улыбнулась и помахала мне рукой. Я помахал в ответ, и в этот момент из глубины помещения показался мужчина в черном костюме, оттеснил Риту от окна и задернул шторы. «Ладно, здесь мне делать больше нечего. Следующий пункт назначения – строительная фирма. Я зашел в небольшое кафе, заказал завтрак и принялся бороздить просторы интернета». Искал подрядчика, который бы не заламывал заоблачную цену, а также выполнял работу качественной в срок. Всего три условия, но все равно возникли сложности. Все хорошие мастера, которые были на строительном рынке долго, выставляли впечатляющий ценник. А у относительно новых или маленьких фирм то не было портфолио, то оно было откровенно липовым, то отрицательных отзывов было намного больше, чем положительных. В итоге я выбрал четыре потенциальных кандидатов и позвонил каждому. Трое отсеялись, и вот к четвертому-то я и поехал. Компания называлась «Квартал» и располагалась она на северном краю Краснодара. Встретил меня лично владелец фирмы. Черноволосый мужчина, 40 лет, в строительном запыленном комбинезоне. «Григорий Дмитриевич, можно просто Гришем?» Он протянул ладонь, и я пожал его руку. Простите за непрезентабельный внешний вид, только с объекта. Кстати, можно на «ты». Да, отлично. А ты не стесняйся, заходи, заходи. Наша администратор внезапно заболела, так что уж как-нибудь без нее. На стойке конфетки бери, бесплатные. Присаживайся. По какому вопросу к нам обратился Ста? Я опустился на удобный мягкий диван и закинул в рот клубничный леденец. «Хочу построить в одной деревеньке особнячок на берегу озера». «Два этажа, но комнат немного. Допустим, четыре на первом этаже плюс ванные и кухни, и четыре на втором. Приступить желательно прямо сегодня, я доплачу за срочность». «Секунду, секунду», – пробормотал Григорий и, потянувшись, вытащил из-за администраторской стойки ноутбук. «Сейчас обсудим проект, накидаем смету». Мне повезло, потому что строительная фирма «Квартал» только-только открыла свое отделение в Краснодаре. Григорий вместе с семьей переехал из Питера на юга и перевез с собой бизнес. Я уверен, только поэтому перед зданием компании не выстроилась очередь. Григорий был профессионалом высшей категории и погрузился в разработку моего особняка с таким энтузиазмом и увлеченностью, словно собирался строить его лично для себя. Как только я согласился с озвученной стоимостью, он отправил работников в северные гребешки изучать почву рядом с озером. Когда Григорий отошел в туалет, я вызвал крабогнома. «Великий хозяин, друг!» – тоскливо сказал зловредный дух. «А Рита скоро приехать!» «Как только ее отпустят родители», – ответил я. Мне даже стало его немного жаль. Настолько разбитым он выглядел. Но потом я вспомнил, что в любой момент крабогном может сам навестить Риту и отогнал лишние эмоции. В течение пары месяцев около озера будут строить дом. На глаза строителям не показываться и не мешать касается не только тебя, но и всех твоих подопечных. Понятно?» «Понятно», — кивнул гробогном и исчез. «С кем это ты разговариваешь?» Вернулся Григорий и растерянно оглянулся. Я постучал по смартфону, лежащему на столе, и он со смешком хлопнул себя по лбу. «Прости, прости, сумасшедших в этом городе хватает. Я уж подумал, не обижайся, но с клиентами всегда нужно быть настороже. То не заплатят, то попытается обмануть». Около пяти вечера мы заключили договор, и я внес задаток. Часть суммы пойдет на закупку строительных материалов, а часть строителям на зарплату. От выигрыша на московской арене у меня осталось всего тысяча рублей, ведь через три недели мне нужно будет отдать остаток суммы, чуть больше шестидесяти тысяч рублей. Ну что же, скучно точно не будет. Сперва нужно защитить Машу от неведомой опасности, а потом обогатиться в рекордно кратчайшие сроки. Усевшись в трамвай до академии, я проверил тень, представленную к Маше. Все было тихо, ни намека на угрозу. Может, все-таки чокнутая Анна Викторовна бредила? А с горящей Москвой? Ну, даже сломанные часы показывают правильное время два раза в день. Незаметно для себя погрузившись в размышления, я добрался до академии и прямиком направился в столовую. Желудок завывал, требуя еды. У шведского стола я столкнулся с ребятами — Егором, Кристиной и Машей. Кристина с упоением рассказывала о прошедшем учебном дне и постоянно теребила кончик розовой косы, перекинутой через плечо. А Маша и Егор внимательно слушали. Они были так увлечены, что не заметили меня, и я решил подшутить. Подкрался и с грозным рыком принялся щекотать девчонок. Они взвизгнули и подпрыгнули. Поняв, кто на нее напал, Кристина попыталась надеть мне поднос на голову. Эй, -э, э осторожнее, так и убить кого-нибудь можно». Я уклонился от удара, скользнул в бок, оказываясь у Кристины за спиной, и мягко схватил тонкие запястья, вынуждая поставить поднос на раздач. Кристина тяжело задышала и раскраснелась, и только в этот момент я понял, что стою чуть ли не вплотную к ней и фактически ее обнимаю. Сделав вид, что ничего не произошло, я отпустил девушку и улыбнулся. «Да ладно вам, кто же знал, что вы такие пугливые!» «Ты должен был приехать сегодня утром», — сурово произнесла Маша. В глубине ее глаз горело раздражение. «У меня есть уважительная причина. Не поверите, но я случайно нашел дочку императора». «Врешь», — фыркнула Кристина. «Оправдание получше не получилось придумать», — вздернула брови Маша. А где нашел? поинтересовался Егор. Почему сразу, вру? Выранили меня в самое сердце. Я демонстративно схватился за грудь. Сразу видно, что у меня только один настоящий друг, Егор. Переругиваясь, мы набрали еды и заняли дальний угловой столик. Маш, прости за вопрос. Если хочешь, что не отвечай, начал я издалека. Мне еще с первой нашей встречи интересно. Почему ты прячешь свои способности и не развиваешь их? «И в академии почему-то тебя распределили в чернокнижники, а не в менталисты». Маша вздохнула и отложила вилку. «Все нормально, это моя вина. На самом деле никто из вас не должен был увидеть мои способности. Отец с детства запрещал использовать мой дар, рассказывал разные старшилки. Будто бы я за каждое использование буду стареть на 10 лет. А потом, когда начались спонтанные видения, он выдал мне специальные таблетки. Она поморщилась». Тогда в аэропорту я была очень взволнована и забыла их выпить. А в Данш я таблетки не взяла, вот утром меня потом и накрыло. Но зачем скрывать, это же очень редкая и мощная способность. И с удовольствием впился в жареное свиное ребрышко. «Ага, как цветок папоротника. Все слышали, но никто не видел». Хмыкнула Кристина и внезапно слепо уставилась в пространство. Я буквально видел, как в ее голове крутятся колесики и винтики. Резко встряхнувшись, она перевела взгляд на Машу и прищурилась. «А ведь и правда, ты первый оракул, которого я встретила». На краю сознания крутилась какая-то мысль, но я не мог ее поймать. В этот момент взревела пожарная сигнализация, и все повскакивали со своих мест. Нестроенными рядами студенты потянулись на выход и высыпали во двор. Ни дыма, ни запаха гари. Учебная тревога. Но я заметил, как в здании академии забежал отряд охраны. Внутри что-то загрохотало, студенты вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что же там происходит. Спустя пару минут охранники вывели из академии четырех раненых мужчин, пятого вытащили в черном мешке. Интересно, эти наемники тоже приходили за мной. Пожарная сирена утихла, и студенты начали заходить в академию. что тоже есть перехотелось», — проворчала Кристина. «Маша, ты не против, если мы заглянем к тебе и поделим кристаллы и зеленку?» Спросил я и обернулся туда, где всего секунду назад стояла Маша. Но сейчас ее там не было. Ее нигде не было. Кристина и Егор тоже начали ошарашенно озираться. Мы стояли в гуще толпы, Маша просто не могла незаметно исчезнуть. «Маша! Маша!» Мы побрели в ее комнату, но там было пусто. Поэтому мы разделились и обыскали всю Академию, непрерывно названивая Маше на телефон. Но она не отвечала. Все это заняло у нас не больше 40 минут, и все это время в моей голове звенели слова Анны Викторовны «Кошку поймают за хвост». Убедившись, что все это бесполезно, мы помчались в ректорат, чтобы директор подключил к поискам охрану Академии и полицию. Ввалились мы туда без стука. Виктор Викторович с недоумением поднял на нас взгляд и спросил «Что-то случилось?» «Пропала наша подруга», — выпалила Кристина. «Мария Кошкина». «Ах, да», — директор покачал головой. «Простите меня, я забыл предупредить. Российская империя увидела в вашей подруге талант. Очень ценный талант. Ее просто пригласили на собеседование. Не беспокойтесь, скорее всего, она вернется через пару часов». Конечно, Маша не вернулась. А к ночи, по всем признакам, у меня проявилось сильное магическое отравление. Невыносимая тошнота, боль во всем теле, головокружение, зашкаливающий пульс. Я едва мог встать с кровати, чтобы доползти до туалета и вернуться обратно. Мой организм изо всех сил боролся с внешним вмешательством. И постепенно у него это получалось. В конце концов я смог увидеть, что же произошло во дворе Академии.